Глава вторая Доброе утро, Антон Борисович. Леночка с улыбкой посмотрела на меня поверх компьютера. Вам кофе сразу или попозже? Почта на столе, список записавшихся на прием принесу, как только перекину из ежедневника и распечатаю. Я почувствовал невероятное облегчение от того, что Инна Викторовна, судя по всему, оказалась права. Леночка никак не дала понять, что в наших с ней отношениях что-то изменилось. Не было ни фамильярного «ты», ни неуместных объятий и поцелуев, ни даже кокетливых взглядов. Поэтому моя улыбка, с которой я протянул девушке букет, была совершенно искренней. «О, какая прелесть!» — воскликнула Леночка и засуетилась, доставая вазу, наливая в нее воду и пристраивая букет на видное место. — Большое спасибо, Антон Борисович. Как вы смогли раздобыть такую прелесть зимой? Вы просто волшебник. — Брось. — Это такие пустяки, — отмахнулся я. Неужели я не могу порадовать лучшую секретаршу всех времен и народов? Это ни к чему не обязывающая болтовня, с которой традиционно начиналось почти каждое наше утро в офисе, окончательно меня успокоило и привела в чрезвычайно благодушное настроение и я конечно верил миссис инни но все равно в глубине души не будем придираться к определениям испытывал определенные сомнения к счастью совершенно беспочвенное много там желающих помешать мне пить утренний кофе немало леночка заглянула в ежедневник на сегодня двое завтра пока никого А вот на среду снова двое, четверг и пятница по одному. Никто из них раньше к вам не обращался, все по первому разу. Прайс, я озвучил всем, никто не передумал. Шесть новичков записалось на одну неделю. Я, судя по всему, становлюсь чрезвычайно популярным, так как раньше новые клиенты появлялись хорошо, если раз в месяц. В основном я работал со старыми, с теми, кто уже в тот или иной момент прибегал к моей помощи. И интересно, это наши приключения в Зареченске, так сказались, на востребованности меня любимого. При этом крайне любопытно узнать, они хотят воспользоваться моими услугами, в качестве частного детектива или их интересуют мои особые способности. Да, чувствую, после Зареченска моя жизнь станет намного более оживленной. Осталось понять, нравится мне это или не очень. Тогда давай так. Я снял пальто и повесил его в шкаф. «Сейчас ты принесешь мне кофе и расскажешь, кто там у нас в меню на сегодня». Хорошо, Антон Борисович, кивнула Леночка и направилась к кофемашине. Сейчас все сделаю. Кабинет встретил меня привычной обстановкой, от которой я, оказывается, за время отпуска успел отвыкнуть. И сейчас с непривычным удовольствием устроился в знакомом кресле. Нет. Все-таки делать перерывы порой очень полезно. Успеваешь соскучиться по вещам, которые стали казаться привычными и порой даже раздражающими. А так вот, уехал на пару недель, вернулся, и снова все прекрасно и замечательно. «Ваш кофе!» — Леночка поставила передо мной мою любимую чашку и блюдечко с вкусным даже на вид рассыпчатым печеньем. «Сама пекла, но не волнуйтесь, в нем нет ничего» выходящего за рамки рецепта. Это был единственный намек на то, что я в курсе ведьмовской природы своей помощницы, и был он сделан очень мягко, без нажима, спокойно. Все-таки у меня совершенно замечательный секретарша. Если она сумеет сохранить хотя бы на работе эту дистанцию, то я не стану ее ни на кого менять. А я и не волнуюсь. Я с удовольствием попробовал на самом деле очень вкусное печенье. Ты же у меня не только красавица, но и умница. Вот так. Намек дан, комплимент сказан, да и это у меня тоже должно сыграть свою роль. Да, вот такой вот я циничный негодяй. Но я никогда и не претендовал на роль идеального мужчины. Да и Леночка, если честно, не девочка-ромашка, а в перспективе так вообще. Итак, кто у нас там сегодня?» — я отодвинул пустое блюдце и допил кофе. Никий, господин Изюмов, Савелий Григорьевич, уже не подсматривая в ежедневник, отчиталась Леночка. Я запомнила, потому что очень уж, — Фамилия забавная, вкусная такая. Мне почему-то кажется, что мужчина с такой фамилией должен быть маленьким и кругленьким. — Толстячок с лысиной и румяными щечками, да? — Пожалуй, соглашусь. — И чего хотел господин с вкусной фамилией? — улыбнулся я. — Ничего конкретного не сказал. Попросился на консультацию. На всякий случай, сверившись с записями, ответила — «Девушка, он записан на двенадцать. Сам по себе? Откуда он обо мне узнал? Ты спросила?» «Конечно». Леночка укоризненно посмотрела на меня. «Я всегда интересуюсь, откуда люди о нас узнают. Это никого не удивляет, так как все об этом спрашивают. Конкретно господин Изюмов сказал, что вас ему рекомендовал господин Зимин». «Зимин». «Зимин, Зимин!» Я задумчиво побарабанил пальцами по столу. «Не помню такого совершенно. У тебя ничего о нем нет?» «Это нотариус», — моментально ответила Леночка. «Федор Ильич Зимин. Он еще к вам приходил по поводу достоверности документов на наследство, помните? Года три назад. А, этот!» Я тут же вспомнил симпатичного немолодого нотариуса. А разве его фамилия Зимин? Почему-то она совершенно не задержалась у меня в голове. Слушай, а свари мне какое-нибудь зелье для укрепления памяти, а? А то я что-то стал забывать имена, а в моей работе это никуда не годится. И, конечно, и сам могу такое сварганить, но зачем напрягаться, если есть те, кому это будет только в радость? Ну, и заодно проверю, что сварит мне моя ведьмочка, не добавит ли в зелье совершенно случайно лишних ингредиентов. Не то, чтобы я Леночке не доверял, но ведьма это диагноз. Они не могут ни пакостить, или ни действовать в своих интересах при малейшей возможности. Это неплохо и нехорошо, это просто данность, которую нужно или принять, Или не иметь с этим племенем вообще никаких дел. Второе пока невозможно, значит, нужно действовать по принципу «доверяй, но проверяй». «Не вопрос, Антон Борисович». Леночка кивнула. «Я изучу часть и постараюсь в ближайшее время сделать. Я просто пока не очень умею, но, если что, у меня есть с кем проконсультироваться. И с кем же?» Если она сейчас назовет кого-нибудь из знакомых ведьм, ни за что эту отраву пить не стану. Эта Леночка может побояться, а ее товарки по цеху даже не задумаются и попробуют на меня как-нибудь повлиять. Даже Стелла, да будет легким ее путь за кромкой, ни за что не упустил бы такую возможность. С Фролом Дормидонточем, конечно же, Леночка подняла на меня кристально, Честные зеленые глаза. А вы про кого подумали? Про ведьм, не стал кривить душой я. Но Синегорский в качестве консультанта меня устраивает, больше врать не буду. Вот и замечательно, кивнула секретарша и уточнила: кроме господина Изюмова, к вам записана госпожа вестор Тут в голосе Леночки мелькнули странные нотки, и я подозрительно на нее посмотрел, мол, «Давай, выкладывай уже. Агата Вестур», — повторила она, явно ожидая от меня какой-то реакции. «А кто это? Вы хотите сказать, что не знаете Агату Вестур?» «Судя по твоей реакции, должен, но, увы, даже представления не имею, о ком ты говоришь. Марафоны отпусти свое прошлое. И...» Ее все знают, убежденно сказала Леночка. У нее миллионная аудитория, между прочим. Рад за мадам Вестур, но я не все, запомни это. Меня эти бабочки однодневки не интересуют. Я помолчал и добавил: от меня-то она чего хочет? Не знаю. Леночка пожала плечиками. Я разговаривала с ее помощницей. Она сказала, что у госпожи Агаты к вам личный. Разговор личный. Это уже интересно. Впрочем, наверняка какая-нибудь чушь вроде просьбы собрать информацию об очередном любовнике. Я тяжело вздохнул. Терпеть не могу такую работу. Но реанимации дома в сосновой потребуют расходов, так что если просьба будет не совсем противной, то возьмусь. А знаешь что? Что свари ко мне. «Еще кофе покрепче!» Я уселся в кресло и потянулся, пока нас не посетил наверняка замечательный во всех отношениях господин Изюмов. И дай мне еще твоего вкуснющего печенья. А потом позвони Алексею, пусть берет Фреда и едет сюда. А то, когда я уезжал, они еще только усаживались завтракать. Разленились за отпуск. Хорошо. Смех девушки напомнил мне звон серебряных колокольчиков. Сейчас все сделаю, Антон Борисович. Следующие минут сорок я занимался тем, что изучал пришедшие на мою личную почту письма, пил кофе и совершенно непозволительно объедался печеньем. Оно у Леночки получилось ничуть не хуже, чем у Инны Викторовны, хотя мне казалось, что соперничать с ней не сможет никто и никогда. — Антон Борисович, — ожил интерком, — К вам, господин Изюмов. — проси, отозвался я и со вздохом убрал в стол тарелку, на которой остались только крошки. Дверь открылась, и в кабинет вошел человек, в котором без особого труда угадывался бывший спортсмен, точнее, боксер. На это совершенно недвусмысленно указывали сильные руки и ноги, специфическая сутулость и слегка приподнятые плечи. Нос визитера был сломан как минимум дважды. Левую бровь пересекал старый шрам. Наверное, если бы посетитель был одет в дорогой костюм, то выглядел бы нелепо, но его необычная внешность, как ни странно, прекрасно гармонировала с настоящими лагерфельдовскими джинсами и тонким кашемировым свитером, обтягивающим широкую спину. Дорого? Стильно и в полном соответствии с образом. Уважаю. — Здравствуйте, господин Широков, — проговорил он, подходя к столу. — Я Изюмов. — Савелий Григорьевич, рад приветствовать. Я пожал протянутую руку, отметив про себя то, что пожатие было именно таким, какое я люблю. Короткое, крепкое, без излишней демонстрации силы, но... «И не вялая. Присаживайтесь, прошу вас. Спасибо. Изюмов, внешность которого абсолютно не соответствовала той, что я себя нафантазировал, опустился в кресло для посетителей. Мне порекомендовал вас Федор Зимин, хотя вы, наверное, его не помните». «Почему же?» — я улыбнулся мысленно, поблагодарив Леночку. «Нотариус? Не молодой такой, с роскошной седой шевелюрой?» «Надо же!» — Изюмов неожиданно широко улыбнулся, продемонстрировав прекрасные зубы, близная сохранность которых наводили на мысли об их ненатуральности. «А он был уверен, что вы его не вспомните. Думаю, ему приятно будет узнать, что он ошибся». И чем же я, по мнению уважаемого Федора Ильича, могу вам помочь? «Дело у меня достаточно необычное», — помолчав, начал Изюмов. «Ко мне с другими не приходят». Я развел руками, мол, и рад бы, чем попроще заняться, да кто ж мне даст-то. «Готов вас выслушать, Савелий Григорьевич? Может быть, чай или кофе?» знаете? Одна моя знакомая, очень достойная дама, утверждает, что с чашкой кофе любые разговоры проходят легче. И вы знаете, она права, я сам убедился. — Тогда, если можно, кофе крепкий и без сахара, — ответил Изюмов, заработав себе еще один плюсик. — Леночка, будь добра, два кофе. — Мне, как обычно, о нашему гостю крепкий и без сахара, — распорядился я, нажав клавишу интеркома. — Одну минутку, Антон Борисович. Буквально через несколько минут, за которые мы с Изюмовым пришли к выводу, что зима в этом году удивительно хорошая, в меру холодная и снежная, а весна, скорее всего, будет ранней и теплой, девушка поставила перед нами поднос с двумя чашками кофе, сахарницей и молочником. Так что же привело вас ко мне, Савелий Григорьевич? Вернулся я к деловому разговору, сделав глоток кофе, в который плеснул немного молока. Полтергейст, отпив от своей чашки и поставив ее на стол, совершенно спокойно ответил Изюмов. Полагаю, явление, с которым я столкнулся, называется именно так. Вот как? И почему же вы так решили? Мне действительно стало интересно. Обычно люди начинали издалека, а этот бывший боксер зашел, так сказать, с козырей. Мне всегда импонировал такой подход к делам. И еще, можно личный вопрос? Разумеется, — он кивнул. Если я не захочу отвечать, я просто промолчу, вот и все. Вы же бывший спортсмен, я прав? Да, боксер. «Возможно, я покажусь вам жертвой стереотипов, но для бывшего боксера у вас удивительно богатый словарный запас и нехарактерный стиль разговора». «Вы правы, Антон Борисович, он едва заметно улыбнулся. Это стереотипы. У меня два высших образования, я достаточно успешен в бизнесе, свободно говорю по-английски и по-итальянски». Но при этом мое спортивное прошлое при мне, и оно мне абсолютно не мешает. Скорее, наоборот. Дичи козы инкредибели, Амикомио. Вы говорите удивительные вещи, мой друг итальянский, воскликнул я, даже не пытаясь скрыть усмешку. Но вот не верилось мне никак. Э даверо кази странно. Секунда, моя камоне, неужели это так странно? По-моему, обычное дело, итальянский. На чистейшем итальянском ответил мне изюмов и расхохотался, увидев мою отвисшую челюсть. Придя в себя и тоже не удержавшись от смеха, я лишь восхищенно покачал головой, признавая свое полное поражение. — Вы отправили меня в нокаут, если я не ошибся в терминологии. Отсмеявшись, сказал я — решительно и бесповоротно. Я в абсолютном восторге, честное слово. Итак, Савелий Григорьевич, можно просто Савелий и на ты? Разница в возрасте у нас небольшая, — жестом остановил меня посетитель. А если мы договоримся о сотрудничестве, то и просто Сава. Тогда я просто Антон. Я не стал спорить и сообщать ему о том, что вот как раз разница в возрасте у нас колоссальная. Так что там с полтергейстом, Савелий? Началось это около двух месяцев назад. Моментально, став серьезным, начал рассказывать Изюмов. Я живу один, но квартира у меня достаточно большая. Когда-то тренер убедил меня вложить деньги в недвижимость, и я не пожалел. Уборкой занимается приходящая женщина, которую я знаю, наверное, половину жизни. Раньше мы жили по соседству, а не так давно, лет пять назад, я узнал, что она осталась одна. Заехал к ней по старой памяти, ну, там, соболезнования по поводу смерти мужа высказать и все такое. Смотрю, а у нее в квартире почти совсем пусто. Немного мебели и все. Да и к чаю она на стол поставила только маленькую вазочку варенья. А ведь всегда такой хлебосольной была. Стал расспрашивать и выяснил, что она распродала почти все, чтобы погасить долги покойного мужа, который потихоньку от нее повадился картишками баловаться. И ты предложил ей работу. Я не спрашивал, просто не хотел, чтобы Савелий отвлекался от главного. Да, она... С радостью согласилась и с тех пор уже несколько лет занимается моим холостяцким хозяйством. Приходит три раза в неделю, убирает, стирает, готовит. Плачу я ей хорошо, плюс премии, подарки к праздникам. Ну, понимаешь, да? А ты чем занимаешься? У меня бизнес по сопровождению ценных грузов. Антиквариат, редкость ювелирка. От хранилища до аукциона или выставки и обратно, а иногда до хранилища нового владельца. Все законно, насколько, конечно, в подобном бизнесе это возможно. — Ты откровенен. Я внимательно посмотрел на собеседника, но он и не подумал, смутиться или отвести взгляд. — Не вижу смысла скрывать информацию, которая может оказаться важной, — спокойно ответил он. — К тому же... У тебя репутация человека, умеющего хранить чужие секреты. Вернемся к полтергейству, решив, что все, что стоило сказать, мы друг другу озвучили. Пора переходить к сути. «Так вот», — как ни в чем не бывало, — продолжил Изюмов, — «около двух месяцев назад я заметил, что некоторые вещи в квартире поменяли свое место». Я удивился, так как Софья Павловна никогда ничего не переставляла. Она очень уважительно относится к моему личному пространству. Но на всякий случай я у нее спросил, и еле смог успокоить бедную женщину, так она разволновалась. «Что за вещи?» Я уже не сомневался, что возьмусь за дело Савелия. «Во-первых...» потому что он сам мне был глубоко симпатичен, а, во-вторых, меня издавна интересовало все, что было бы так или иначе связано с явлением, которое люди называют полтергейстом. «Мелочи», — пожал могучими плечами Изюмов. «Фотографии, часы, перчатки. Можешь подробнее?» «Конечно». Он откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза, Фотография родителей всегда стоит на моем письменном столе справа от монитора. Всегда. Теперь же я регулярно обнаруживаю ее то слева, то вообще на полке книжного шкафа. Часы у меня, настоящий настольный ворминг, всегда стоят на каминной полке слева. Теперь они кочуют по всей квартире. В последний раз я обнаружил их на кухне. Итак, Со многими мелочами. При этом сами вещи не повреждены? Нет, они в абсолютном порядке, кивнул Савелий, у меня складывается впечатление, что надо мной кто-то просто издевается. Или старается привлечь твое внимание, возразил я, используя для этого единственный возможный способ. Но кто? Вот это нам и предстоит. Выяснить. Я довольно потер руки. Люблю такие дела. Скажи, Савелий, что происходит каждую ночь? Раньше я замечал это иногда, а последнее время вещи словно сошли с ума и кочуют по всей квартире, как им заблагорассудится. А вот ночью или днем, это я тебе сказать не могу, по-разному случается. Отлично! Пригласи-ка меня в гости. Я вопросительно взглянул на посетителя. Хотелось бы взглянуть на место своими глазами. Буду рад, — Изюмов улыбнулся. Как насчет завтрашнего вечера? Как раз с утра приходит Софья Павловна, к вечеру квартира будет. свободна. Ты работаешь один? Возможно, я приду с помощником и с котом. Мне было интересно посмотреть на реакцию Савелия, и он очередной раз порадовал меня. Не высказав ни малейшего удивления, Изюмов кивнул и лишь уточнил, «Э, «Кота кормить нужно будет? С нами-то все понятно, а он как? Мясо, если можно, сырого и побольше, с килограммчик». И я улыбнулся и неожиданно для самого себя протянул руку. «Тоха! Сава!» Улыбнулся в ответ посетитель и легко поднялся из кресла. «Тогда? До завтра! раз знакомство. Взаимно, совершенно искренне ответил я, думаю о том, что с каждым днем жизнь становится все интереснее.